Рассказывает Дилноза Муединова. Поразительно волевая женщина у нас есть. Не нашла ее сегодня в палате, зато увидела у нее на подушке рецепт ее молодости, в 90 лет, кстати, распечатанный на листочке. Пункт первый. Стоя, руки в стороны, круговые движения руками внутрь пять раз, наружу пять раз. Пункт второй. Стоя, руки в стороны и согнуть в локтях. Круговые движения в локтевых суставах внутрь 5 раз, наружу 5 раз. Пункт 3. Короткий перерыв, упражнения выполнять не менее двух раз в день. Пункт 4. Стоя, 10 раз вставать с опорой на ходунки, напрягать ягодицы и бедра. Пункт 5. Лежа, левую ногу согнуть в колене, правой рукой потянуться к колену. Напрягать живот. Тоже повторить с правой ногой и левой рукой. Все повторять четыре раза.